На завтра она снова пошла в лес. Был серый, задумчивый день. В тенистых местах под кустами землю густо устилали пролестники с их мелкими зелеными цветками. Деревья молча силились распустить свои листья. Сегодня она чувствовала, что нечто подобное происходит и в ее теле, нечто подобное могучему приливу жизненного сока в огромных деревьях, поднимающегося высоко вверх, к самым кончикам почек, чтобы вытолкнуть из них маленькие огненные дубовые листочки, бронзово-красные, как кровь. Этот прилив, своей неукротимой мощью, подобной морскому приливу, был направлен ввысь, к небесам. Она пришла на поляну, но его там не было. Да она и не очень на это рассчитывала. Перед клетками, из которых раздавалась беспокойная кудахта ненаседок, носились фазанята, чем-то напоминая расползшихся муравьев. Конни сидела и наблюдала, за ними сидела и ждала. Прежде всего, ждала. Сегодня ее не интересовали даже цыплята. Она ждала. Время шло медленно, как во сне, а он все не приходил. Хотя она почти и не надеялась увидеть его. Он никогда не приходил сюда днем. Пора было идти домой, чтобы успеть к чаю, но так трудно было заставить себя уйти. Когда она возвращалась домой, начал накрапывать мелкий дождик. Неужели снова идет дождь? спросил Клиффорд, видя, как она отряхивает шляпу. Нет, просто моросит немного. Чай она разливала молча, поглощенная своим разочарованием. Ей так хотелось увидеть лесника и убедиться, что все было на самом деле, если, конечно, вообще было. Хочешь, после чая я почитаю тебе немного? спросил Клиффорд. Она бросила на него быстрый взгляд. Может быть, он что-то почувствовал? «Весна действует на меня как-то странно. Пожалуй, лучше мне пойти отдохнуть», — сказала она. «Как знаешь». «Надеюсь, ты не заболела?» «Нет-нет, просто слегка устала. Все дело весне. Может быть, хочешь поиграть во что-нибудь с миссис Болтон?» «Нет, я, наверное, послушаю радио». По его голосу чувствовалось, что он даже рад остаться «Один». Она поднялась к себе в спальню и вскоре услышала, как внизу зарал репродуктор, вещая таким идиотски бархатным, жеманным голосом что-то насчет того, насколько надоели горожанам постоянные крики уличных торговцев, хотя слащавая, жеманная аффектация диктора и сама напоминала завлекающие призывы старых торговцев. Она набросила на себя старый фиолетовый макинтош, сбежала по лестнице вниз и выскользнула из дома через боковую дверь. Весь мир обволокла пелена мелкой измороси, отчего он казался таинственным и притихшим, но было тепло. Ей даже стало жарко, пока она торопливо шла через парк, и ей пришлось расстегнуть свой легкий дождевик. Лес стоял, затаившись под вечерней моросью, молчаливый и загадочный, полный тайн высиживаемых яиц, полуразвернувшихся почек, полураскрытых цветков». В лесном полумраке темные деревья блестели в своей ноготе, словно раздевшись для принятия дождевого душа. И весь зеленый покров земли, казалось, тихонько напевал, радуясь тому, что он такой зеленый. На полянке по-прежнему никого. Почти все цыплята спрятались под наседками, лишь два или три самых смелых все еще расхаживали по сухой полоске земли под навесом. Но и они чувствовали себя неуверенно. И так его еще не было. Ей уже начинало казаться, что он не приходит намеренно. А может быть, что-то случилось? Может быть, стоило бы сходить к нему домой и узнать, в чем дело? Но так уж видно, ей на роду написано. Ждать. Она подошла к хижине и открыла своим ключом дверь. Внутри все было прибрано. Ларь наполнен зерном. Свернутые одеяла лежали на полке. Солома аккуратно сложена в углу. Свежая охапка соломы. На гвозде висел фонарь-молния. Стол и стул стояли на месте, на том самом, где она лежала на одеяле. Она села на табуретку в дверях, как тихо вокруг. Мелкий дождик шел мягко, неслышно окутав лес своей пеленой, но ветра не было слышно, ни звука кругом. Деревья выселись, словно сказочные великаны, темные, сумеречные, притихшие, но удивительно живые. Все вокруг казалось таким живым.